Работающие способы наладить иммунитет. Что говорит наука? Стальная защита иммунитета. Везение или большая работа. Кем выйдет из сражения ваша невидимая армия, победителем или проигравшим, во многом зависит от вас самих. Да, волшебной таблетки для иммунитета нет. Но это вовсе не значит, что нет общедоступных и понятных способов, как о нем, таком важном, любимом и родном, позаботиться. Первейший научный ключ к успеху – это то, что мы привыкли называть микрофлорой, а ученые считают, что правильнее говорить о микробиоте, имея в виду, что там вовсе не одни только бактерии. Это триллионы микроскопических организмов, населяющих наше тело, как благодатную страну с плодородной почвой. Исследования показали, что самый густонаселенный район ⁇ кишечник, где сосредоточено более 70% населения. И, разумеется, как человек меняет планету, на которой живет, так и невидимые жильцы влияют на нас. Ученые обнаружили, что состояние обитателей кишечника способно оказывать более чем существенное действие на здоровье, а также эмоции, настроение и поведение. До появления генетических тестов науке было известно не более чем об одном проценте жильцов, только о тех, которые культивируются классическим методом в питательных средах на чашках Петри, Но с развитием технологий ситуация изменилась. Описанию и пониманию микробиома человека с 2011 года посвящено свыше 15 тысяч научных работ. В 2015 журнал Nature даже назвал его Героем Года. Ученые считают, что человеческий микробиом – богатейшая экосистема на Земле. Вот так бывает. Мы не видим микроорганизмы, но они имеют вес во всех смыслах этого слова. Наш микробиом, состоящий из сотен триллионов микроскопических организмов, их в нас больше, чем наших собственных клеток, весит до трех килограммов. У нас с ним тесный симбиоз. Мы его терпим и кормим, потому что он может такое, на что не способны наши органы и ткани. В обмен на еду мини-граждане защищают нас от инфекций, то есть от вторжения других, враждебных микроорганизмов. С ними разбираются по-свойски. Также члены микробиома участвуют во всасывании, усвоении питательных веществ, регуляции уровня желчи. Они даже вырабатывают витамины. Если их собственное здоровье барахлит, это тут же начинает сказываться на нашем. Злые микробы, которые в норме в нас тоже есть, только их не более 15%, захватывают поляну, начинаются инфекции и другие беды. Микробный дисбаланс, говорит наука, приводит к развитию диабета, рака, и еще многих хронических заболеваний. Исследованиями вопроса о том, как важно поддерживать наш микромир в разнообразии, более 30 лет занимается доктор Мартин Блейзер из Нью-Йоркского университета. Он говорит, что за последние десятилетия мы растеряли часть наследия предков. Количество видов микробов в кишечнике у нас стало гораздо меньше. При этом, чем шире видовое разнообразие и больше количество таких бактерий, тем крепче наш иммунитет. Доказывается это не только изучением микробиома амазонских племен, чем занимаются доктор Блейзер с супругой, но и результатами неаппетитно называемой, но популярной в последнее время манипуляции, известной как пересадка кала. При тяжелых заболеваниях кишечника очищенный материал здорового донора вводят страдающему пациенту, и это оказывается весьма эффективно. В Массачусетском госпитале общего профиля мне даже показывали капсулы, которые помогают бактериям преодолеть желудочный барьер, а пациенту избежать неприятных процедур. Доктор Элизабет Хохман успешно применяет такой метод на больных псевдомембранозным колитом. Эти капсулы эффективны в 90% случаев. У нас уже масса счастливых пациентов, говорит Элизабет. Пресса, конечно, сразу окрестила новое лекарство по таблетками из какашек. Но дело явно перспективное. Конечно, такие экстраординарные методы применяют только в серьезных случаях. А обычным людям, для улучшения микромира, достаточно правильно кормить своих бактерий и делать еще кое-что несложное. Первое. Сбалансированный рацион. Пробиотики. Прежде всего, наши защитники любят, когда им на подмогу отправляют друзей. Речь идет о продуктах, богатых пробиотиками, добрыми бактериями, которые угнетают рост патогенов, нормализуют расщепление и всасывание питательных веществ. Пробиотиков много прежде всего в ферментированной еде. Это йогурт, кефир, сметана, творог, а еще квас, квашеная капуста, соленые огурцы, некоторые выдержанные сыры. Ферментация – это чаще всего брожение когда микроорганизмы, а точнее выделяемые ими ферменты, расщепляют в продуктах органические вещества, разлагают, например, белки на легко усвояемые аминокислоты. Проще говоря, частично переваривают за нас еду, что повышает усвояемость и создает новые вкусы. Нашим предкам это помогало еще и продлить срок годности продуктов, Ведь пробиотики, так же, как в нашем кишечнике, не пускают в еду вредные гнилостные микробы. В процессе приготовления таких продуктов, конечно, важно, что возьмет верх – добро или зло. Потому что похожий на ферментацию процесс происходит и во время порчи. Все знают, как это бывает с молоком. Если его не употребить быстро, будут два варианта развития событий. Оно либо скиснет – это действие хороших молочно-кислых бактерий, они превращают молоко в простоквашу, либо испортится, если победят микроорганизмы гниения. В XIX веке эту тайну взаимодействия микробов с продуктами раскрыл француз Луи Пастер. Тот самый ученый, который изобрел и процесс, названный впоследствии пастеризацией, когда нагревание убивает бактерии и грибки ради продления срока годности. Там, правда, погибают все без разбора, и хорошие, и плохие, так что продукт становится менее полезным. Верный способ дать добрым микроорганизмам преимущество – это использование заквасок. В них содержится ударная доза полезных микробов. Они заселяют то же самое молоко и не дают развиться патогенной флоре. Например, для йогурта обычно применяют культуры Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus termophilus. Для других кисломолочных продуктов иные виды. От того и вкус у всех производных молока отличается. Ученые, что интересно, до сих пор не пришли к единому мнению о том, как именно работают микробы из ферментированных продуктов в организме. То ли выделяемые ими вещества стимулируют наших кишечных солдат, то ли те питаются обломками съеденных бактерий. Но ясно одно – эффект есть. Исследования показывают, что пробиотики способны укрепить иммунитет, так как обладают стимулирующим действием на родные микроорганизмы кишечника и тем самым помогают восстановить соотношение между патогенной и благополучной микрофлорой. А еще они способствуют уменьшению воспалительных изменений как в стенках кишечника, так и во всем организме. Например, повышается выделение пристеночной слизи, что создает дополнительный защитный слой от болезнетворных бактерий. В Канадском центре исследований и разработок пробиотиков Научно-исследовательского института здоровья Лоусона пришли к выводу, что пробиотики стимулируют выработку антител и лимфоцитов. Кроме того, наличие в рационе живых микрокультур повышает противовирусный ответ. По данным китайских ученых из Сычуанского университета, при употреблении кефира и йогурта, обогащенных лактобактериями, частота респираторных инфекций падает на 17%. Среди других плюсов – антиоксидантное и антибактериальное действие. Пробиотики способны помочь при ожирении и даже снизить инсулинорезистентность. Это важно для диабетиков. Полезные микробы не только оздоравливают микрофлору кишечника, но и улучшают психологический настрой. Немецкие и итальянские ученые в ходе экспериментов пришли к выводу, что включение лактобактерий в рацион всего за несколько дней улучшает эмоциональный фон и служит профилактикой депрессий. Такой же результат получили и иранские специалисты. Правда, чтобы все это работало, такие продукты важно употреблять на регулярной основе, говорят и российские, и зарубежные врачи. Профессор из Университета Альберты, Канада. Майкл Гансле, исследовал ферментированные продукты и пришел к выводу, что пробиотические бактерии быстро покидают организм, так что требуется постоянная подпитка. Даже если мы съедаем всего 10 грамм сыра, сыровяленной колбасы, йогурта или квашеной капусты, то получаем сразу миллиарды живых организмов. Значительная часть погибает под воздействием кислоты в желудке, но многие выживают и проникают в кишечник. Обычно они не задерживаются надолго. И когда мы перестаем есть такую пищу, бактерии покидают нашу микрофлору. Поясняет Майкл. Очень хорошо, что мода на пробиотики только растет. В разных странах, в том числе и России, появляются кафе, которые прямо-таки специализируются на ферментированных продуктах. В Гарварде приводят статистику. Продажи пробиотических добавок превысили 35 миллиардов долларов в 2015 году, но к 2024 году прогнозируется увеличение выручки до 65 миллиардов долларов. Нельзя, конечно, сказать, что только присутствие пробиотиков в рационе способно стимулировать работу иммунитета. К тому же ферментированными продуктами не стоит сильно увлекаться. В квашеной капусте и маринованных огурцах много соли помимо уксуса. А это риск гипертонии, инсульта, даже рака. Йогурт, соя и яблочный уксус могут содержать компоненты, действующие подобно гистамину. Они вызывают схожие с аллергией симптомы. Большое количество микроорганизмов в квашенных овощах может спровоцировать диарею или отравление. Но если не забывать об умеренности, то ферментированные продукты точно принесут пользу. Кстати, их активно употребляют и сами эксперты. Например, Мартин Блейзер предпочитает йогурт. Я ем его уже 50 лет. Думаю, что это очень хорошо. Он вкусный да еще и полезный. Важно подчеркнуть, когда ученые говорят про кисломолочные продукты, речь идет о чистых продуктах, без вкусовых добавок. Сахар – это еда совсем для других, уже отнюдь недобрых микробов. Например, ее очень ждут грибки рода кандида. Получая сладкие подарки, Они требуют больше и больше. Размножаются, отравляют полезных соседей. Так что если простой натуральный йогурт кажется недостаточно вкусным, не покупайте сладкий, а лучше добавьте банан или замороженную чернику. Ну в крайнем случае ложечку варенья. Для здоровья микробов, то и нашего с вами, точно будет лучше. Пребиотики. Чтобы полезные микробы в кишечнике успешно размножались, нужно еще есть продукты, богатые пребиотиками. Это уже никакие не живые микроорганизмы, а компоненты, которые мы сами не перевариваем. В 1970-х, 1980-х годах такие вещества даже называли балластом. Термин постепенно вышел из обихода. Со временем стало понятно, что в кишечнике пребиотические вещества ферментируются добрыми бактериями, преимущественно бифида и лакта, для которых это обычная пища. Красивая формула – пробиотики питаются пребиотиками. В результате улучшается всасывание витаминов и минералов. Плюс ко всему, балласт помогает проталкивать содержимое кишечника, предотвращая запоры и вздутие. Доказательства? Пожалуйста. Ученые из Нидерландов провели ряд исследований и выяснили, что употребление пребиотических продуктов помогает замедлить прогрессирование неспецифического язвенного колита. А иранские специалисты обнаружили, что пребиотики позитивно влияют на иммунную систему и подавляют воспалительные реакции. Венгерский метаанализ говорит о том, что добавление пребиотиков в рацион детей с раннего возраста снижает общую частоту инфекционных заболеваний. Основываясь на результатах других исследований, можно говорить о пребиотической профилактике ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта. Ну и, наконец, самое свежее. Опубликованное в апреле 2021 года исследование бразильских ученых говорит о том, что диета, богатая пребиотиками, предотвращает появление тяжелых кишечных симптомов COVID-19. А диарея, рвота и прочее наблюдаются примерно у половины больных. Откуда же нам взять эти поистине магические вещества? Все довольно просто. Самые распространенные прибиотики – это пищевые волокна или клетчатка. Они преимущественно содержатся в растительной пище, фруктах, овощах, зелени, бобовых и злаках. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, в ежедневный рацион человека должно входить 25-30 грамм клетчатки, в переводе на овощи и фрукты – 400 грамм или 5 порций. Для многих, конечно, это фантастические, малодостижимые цифры, но к ним надо стремиться, если хочешь быть здоров. Это, конечно, личное дело каждого, но надо знать, чем клетчатки меньше, тем голоднее добрые бактерии. В таком состоянии они не могут синтезировать для нас витамины и прочие полезные вещества, а в худших случаях и вовсе умирают. Конечно, менять рацион надо осмотрительно. Медики предостерегают. Если вы ели не так уж много пищевых волокон и вдруг решили увеличить дозу, делать это нужно постепенно. Перебор может привести к метеоризму или диарее. Бактерии и пищеварение адаптируются со временем. Микроэлементы. Пробиотики, пребиотики – это все, конечно, дело нужное, но важно и другое при недостатке витаминов и минералов ничего хорошего от иммунитета ждать тоже не приходится. Часть потребности способна самостоятельно синтезировать наше тело, но кое-что можно получать только с пищей, иначе возникнут проблемы. Такие микроэлементы даже прозвали незаменимыми микронутриентами. Некоторым из них Уже многие десятилетия приписывают особенно важные функции в работе иммунитета. Так ли это? Что реально может помочь в борьбе с простудой и гриппом? Наиболее широко рекламируемый в этом смысле – витамин С, он же аскорбиновая кислота. Это мощный антиоксидант. Он может нейтрализовать свободные радикалы. Высокореактивные и нестабильные молекулы, которые образуются во время переваривания пищи и повреждают клетки. Но стоит ли усиленно пить его в таблетках или налегать на цитрусовые или шиповник при простуде? Хотя витамин С и считается усилителем иммунитета, о деталях исследователи спорят уже более 70 лет. Обзор результатов нескольких исследований из Кокрановской базы данных, сделанный в 2007 году, говорит о том, что добавки с витамином С никак не повлияли на снижение частоты простудных заболеваний у 11 306 участников в сравнении с населением в целом. Впрочем, витамин С потенциально все-таки может принести пользу. Но для этого употреблять его нужно систематически не один год. В финском обзоре 2013 года вывод таков. Витамин С не предотвращает простуду, но при ежедневном употреблении 0,2 грамма способен снизить продолжительность болезни у детей на 14%, у взрослых на 8%. Тоже, честно говоря, не очень много. И в реальности единственное состояние, которое нужно лечить витамином С, это его дефицит. Цинга унесла жизни миллионов людей, и это происходило из-за питания, лишенного аскорбинки. Но сегодня такое случается редко, благодаря большому количеству общедоступных фруктов и овощей, в которых содержится витамин С. К ним относятся сладкий красный перец, цитрусовые, киви, брокколи, клубника, брюссельская капуста, даже томатный сок. Можно сказать, что в большинстве случаев мы как раз придерживаемся рекомендаций ученых и регулярно пополняем запасы аскорбинки. В ряде исследований отмечаются мощные антиоксидантные свойства витамина Е пока о его чудодейственных возможностях говорить рано. Но небольшие работы показывают, что Е тоже обладает иммуностимулирующим действием, что защищает от некоторых инфекций. Основные источники витамина – миндаль, фундук, семечки подсолнечника. Витамины группы В имеют противомикробные свойства, увеличивают выработку лимфоцитов, которые борются с патогенными микроорганизмами. Поэтому так важно есть злаковые, бобовые, морепродукты, картофель, мясо, не слишком часто, и орехи. Витамин А усиливает синтез белков и помогает делиться лимфоцитом. Его много в моркови, яйцах, печени трески, молоке и сливочном масле. Важно чтобы в рационе присутствовали и продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Хотя польза при простуде не доказана, есть нечто более важное. Доктор Артемис Симопулос из Вашингтонского центра генетики, питания и здоровья пишет, что омега-3 обладают самыми сильными из всех жирных кислот иммуномодулирующими свойствами. Эти вещества, подавляют воспаление, налаживают гармонию между компонентами иммунитета при аутоиммунных заболеваниях. В ряде клинических плацебо-контролируемых исследований ученый оценивал пользу добавок с рыбьим жиром и результаты были положительными. Удалось снизить активность таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезнь крона, язвенный колит, псориаз, красная волчанка и рассеянный склероз. В Швеции тоже проводили исследования, в которых оценивался рацион более чем 30 тысяч женщин. У тех, кто употреблял больше омега-3 кислот, риск появления ревматоидного артрита становился ниже на 35%. Чем дольше участницы потребляли добавку, тем быстрее снижался риск, который в конечном счете сократился до 52%. Чтобы удовлетворять потребность организма в омега-3 кислотах, нужно почаще есть жирную рыбу, такую как скумбрия, лосось, сайра, сельдь. Богатые омега-3, семена чиа и льна, грецкие орехи. Если не рыбой, не всем остальным вы не увлекаетесь, то можно взглянуть в сторону добавок. В них тоже нет ничего плохого. Я и сам иногда пью омега-3. Впрочем, не так часто, как другие, основные для меня. В списке моих главных фаворитов всего два пункта. Витамин D и цинк. Почему именно они? Уже не первый год витамин D считается лидером среди витаминов по способности укреплять иммунитет. Он в основном содержится в жирной рыбе и печени, а также синтезируется в нашей коже под действием солнца. Раньше считалось, что это вещество требуется только для костей. Но сегодня к его полезным действиям причисляют замедление развития рассеянного склероза, и диабета. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы активно изучают его влияние на рак. Отмечено, что он способствует укреплению врожденного иммунитета. Достигается это за счет секреции противомикробных пептидов, что повышает защитные функции слизистых оболочек. Доктор медицинских наук, профессор Президент Ассоциации врачей по изучению витамина D, главный педиатр ЦФО России Ирина Захарова, говорит, что этот витамин нужен каждой клетке нашего организма. И если его мало, работа органов нарушается. Конечно, не надо ждать прямо-таки чудес. Участниками исследования Беркхоферского медицинского института, например, стали 16 тысяч австралийцев от 60 до 84 лет. В течение 5 лет одни регулярно употребляли добавки с витамином D, другим досталось плацебо. Результаты в начале 2021 года были опубликованы в научном журнале The Lancet. Наше клиническое испытание показало, что люди которые принимали добавки с витамином D, заражались простудой и гриппом с той же частотой, что и те, кто принимал плацебо. Однако те, кто пил добавки, в среднем сообщали о небольшом сокращении количества дней, в течение которых они испытывали симптомы. Отметил руководитель исследования профессор Райчел Нил. «Вроде ничего примечательного». Что же заставило ученых вознести этот витамин на первое место? Прежде всего, австралийское исследование проводилось в Солнечной стране, где у всех испытуемых не было дефицита D в организме. Совсем иная картина. В более северных краях. И тут уже эффект этого вещества разворачивается по полной программе. Как показало недавнее исследование, проведенная в 11 регионах нашей страны. Дефицит витамина D наблюдается во всех из них. У жителей южных регионов он отнюдь не слабее, чем на севере. Казалось бы, обилие солнца должно спасать. Но эксперты говорят, что угол падения лучей в России, даже в Сочи, достаточен для выработки витамина D только летом. Да и то, если не пользоваться солнцезащитными средствами. А это опасно и может вызвать рак кожи. Поэтому витамин D надо, без вариантов, принимать в течение года. Сколько? Вопрос индивидуальный. Нормальным считается нахождение в крови от 30 нанограммов в миллилитре. Ирина Захарова поясняет. Для того, чтобы быстро восстановить статус витамина D, надо пить 7000 единиц каждый день в течение месяца. Дальше нужно поддерживать дозу в 150-2000 МЕ в день. Еще раз. Точную дозу вам назначат после анализа, но средняя – 1500-2000 единиц в день. По другой системе. Это 40-50 микрограммов. Нехватка витамина в организме может быть смертельно опасной. Это выяснилось в ходе коронавирусной пандемии. В Британии, например, сравнили карты дефицита витамина D с картами распространенности тяжелых случаев COVID-19. Они оказались очень похожи. В районах, где мало солнца, а потому и витамина D. Заболевание протекало тяжелее. В результате власти Великобритании приняли решение бесплатно раздать более 2,7 миллиона доз витамина малоимущим. К группам риска были отнесены обитатели домов престарелых, люди с хроническими болезнями и все те, для кого даже небольшая просадка иммунитета во время пандемии могла закончиться фатально. Доказательства влияния витамина D на коронавирус все еще исследуются, но опубликовано уже много работ, которые подтвердили, что дефицит солнечного витамина почти на 50% повышает риск заражения и способствует тяжелому течению болезни. В совокупности, исследования убедительно свидетельствуют о том, что витамин D является гораздо более эффективным потенциальным средством лечения COVID-19, чем любой другой доступный на сегодняшний день фармацевтический препарат. Говорится в одном из исследований. Главный диетолог Министерства здравоохранения Англии Эллисон Тедстон заявил. «Мы рекомендуем всем». Особенно пожилым людям, тем, кто не выходит на улицу и тем, у кого темная кожа, принимать добавки витамина D, содержащие 10 микрограммов. 400 МЕ. Каждый день. А еще при первых признаках простуды у меня всегда под рукой вовсе не пузырек со скорбинкой, а капсула цинка. Этот микроэлемент, конечно реально найти и в еде, но это не так уж просто и дешево. Например, устрицы и мидии буквально переполнены цинком. Немало его можно получить из говядины, печени или тыквенных семечек, но при начале простуды все-таки нужна повышенная доза. До 1960-х на цинк не обращали особого внимания. Пока не стало понятно, как сильно он нужен для нормальной работы иммунной системы. Его ионы регулируют внутриклеточные сигналы как врожденного, так и приобретенного иммунитета. Кроме того, цинк способствует повышению концентрации лимфоцитов, он обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. А если в организме наблюдается дефицит, то вверх могут взять, наоборот, провоспалительные компоненты. Исследования показали, что больше всех от нехватки цинка страдают маленькие дети до 5 лет и пожилые люди, у которых возрастает вероятность развития ревматоидного артрита, диабета, атеросклероза и ряда других болезней. Кстати, это грозит и приверженцам вегетарианства. Исследования об эффективности цинка при простуде пока, надо признать, неоднозначны. Это связано с тем, что и дефицит, и передозировка вызывают одинаково отрицательную реакцию организма. Не лучшим образом проявили себя и цинкосодержащие назальные спреи. Они вызывали потерю обоняния, и американские санитарные власти рекомендовали изъять их с прилавков аптек. У некоторых добавки вызывают тошноту, так что нужно быть внимательным. И все же, несмотря на множество вопросов, которые пока остаются без ответов, если успеть принять цинк в первые 48 часов с момента появления симптомов, то длительность болезни сократится как минимум на день. Это уже доказано, и я лично не раз проверил эффект на себе. Правда ли работают имбирь, лимон, женьшень? Помимо таблеток, для укрепления иммунитета часто рекламируются конкретные продукты. С приходом нового вируса, например, в магазинах появились специальные антиковидные наборы – лимон, чеснок и имбирь. А лимоне должно быть все понятно. Если пытаться кусочком в чае поднять уровень витамина С, это вряд ли получится. Концентрация там слишком маленькая. К тому же, особой нужды в увеличении дозы витамина С нет. Единственное, на что способен лимон, прежде всего, его ароматная корочка. Это облегчать воспаление горла за счет эфирных масел. Другой популярный продукт. Чеснок. Ему приписывают и противопростудные свойства, и возможность выживать паразитов из организма. А способы лечения-то какие? Когда о них узнаешь побольше, они приводят в ужас. Зубчики вставляют в нос и уши. Вливают туда свежевыжатый сок. Так ли на самом деле чеснок полезен? Предполагается что иммуномодулирующее действие может достигаться при поедании, благодаря аллицинам, соединениям, которые образуются в клетках чеснока, если его разрезать или раздавить. Хотя доказательств эффективности при простуде нет, в Департаменте пищевых наук и питания Флориды проводили исследование, в котором три месяца участники от 21 До 50 лет регулярно употребляли чеснок. Уже на середине испытательного срока у них в крови повысилось содержание и активность иммунных клеток, а к концу испытуемые стали меньше реагировать на респираторные заболевания и переносить их легче. Вроде как положительный эффект есть, но ученые не торопятся с выводами и пока не рекомендуют как-то по-особенному налегать на чеснок. Что касается БУС, это точно не работает, потому что эфирные масла из чеснока быстро улетучиваются, а капли и другие методы вообще опасны, они могут вызывать ожоги. Поэтому, несмотря на то, что в общем-то чеснок продукт полезный, так как имеет доказанное на мышах антипаразитарное действие, Содержит важные для сердца и сосудов селен и медь. Съедать больше двух зубчиков в день не стоит, чтобы не возникло изжоги. А что имбирь? Он, как и чеснок, по-своему полезен. Большое количество антиоксидантов вместе с витаминами группы В и С, минеральными веществами, такими как цинк, селен, калий, кальций, железо, правда способны подстегнуть иммунитет. Самый активный компонент – генгерол-6, содержащийся в имбире алкалоид, который одновременно стимулирует выработку тепла и подавляет воспаление. Это и помогает против простуды. Имбирь также положительно влияет на тонус сосудов и улучшает обменные процессы способствует уменьшению мышечной боли после интенсивных физических нагрузок. Отмечу, что в большинстве исследований речь идет об экстракте, а не о самом корне. И эффект, к сожалению, не у всех бывает отчетливым. Есть данные, что этот продукт снижает риск осложнений при диабете второго типа, помогает побороть менструальную боль, остеопороз, Обладает противоопухолевыми свойствами. При этом тоже есть подводные камни. Исследования чаще всего проводились на животных, в пробирке или на узких группах людей. Масштабных испытаний пока еще не было. Врачи говорят, что имбирь – хорошая штука. Но призывают не относиться к нему как к волшебному средству и лекарству. И уж точно надо быть аккуратным с дозой. Не больше 4 грамм в день, если речь идет о молотом корне. Еще один, как сегодня модно говорить, суперфуд для иммунитета. Это женьшень. Его десятилетиями продвигают как чудо иммуномодулятор растительного происхождения, который не уступает таблеткам. Доля правды тут есть. Исследования подтверждают, что у этого корня определенно большой потенциал. В нем действительно есть соединения, которые обладают иммуномодулирующим действием. Правда, и тут изучение проходило лишь в пробирке на животных или маленьком количестве людей. В своих выводах пакистанские ученые пишут, что нужно продолжить исследование биоактивных соединений с целью дальнейшего производства на их основе функциональных продуктов. Заявление более чем скромное, но в статьях в интернете всегда приукрашивают, и в итоге только в США продажи женщины составили 300 миллиардов долларов за один 2018 год. Безусловно, важно адекватно оценивать продукты. Как показывают исследования, Ни один из них не может быть лекарством. Да определенных хороших элементов в имбире, чесноке или женьшене больше, чем в других пищевых ингредиентах. Но доза невелика. Один из обзоров, посвященный взаимосвязи простуды и конкретных продуктов, заканчивается такими словами: Обзор призван подчеркнуть важность чеснока, зеленого чая, имбиря, Эхинацеи, черного тмина, солодки, зверобоя в качестве естественных стимуляторов иммунитета. Эти растения наделены функциональными составляющими, которые могут обеспечить защиту от различных угроз. Кроме того, некоторые из этих растений обладают противовоспалительным действием и подавляют свободные радикалы, что помогает предотвратить рост рака. Тем не менее, Лекарственные свойства трав и растительных веществ следует тщательно изучить, прежде чем рекомендовать их для безопасного использования. И такую информацию необходимо распространить среди заинтересованных сторон. Для нас это значит одно. Не нужно уповать на один продукт, как на спасение. Важно просто разнообразить рацион. Чего? как говорит статистика Федерального центра питания и биотехнологии, многие не делают. Что есть, чтобы не болеть. Личный опыт. Исследователи пришли к неутешительным выводам. 40% детей и 64% взрослых в России имеют множественные витаминодефициты. Полностью обеспечены микроэлементами лишь 17%, и 14% соответственно. Все это, конечно, следствие бедного питания, перенасыщенного пустыми, но калорийными продуктами. Колбасой, котлетами, картошкой, хлебом, майонезом. Плюс нехватка овощей и фруктов в рационе. Вот почему результат таков, каков он есть. Кстати, распространенное мнение о том, что нынешние пластиковые яблочки лишены витаминов, не подтверждается проверками. Мы их заказывали для программы не один и не два раза. Есть, правда, интересные нюансы. В США и Англии проводили детальные исследования. Ученые анализировали состав овощей и фруктов в разные годы, начиная с середины 20 века, и пришли к выводу, что он – состав и правда изменился в худшую сторону. Виной тому и использование агрохимикатов, которые обедняют почву, и выращивание части культур на неподходящих землях. Торговые сети требуют от селекционеров не самые полезные, а самые красивые и долго хранящиеся плоды для увеличения рентабельности. К тому же, для доставки в дальние страны Фрукты и овощи часто срывают раньше времени. Они не успевают накопить нужные вещества. Но ситуация не так страшна. Снижение концентрации витаминов не очень существенно. И главное, при малейшей потребности в каком-то веществе организм хватает его из пищи вдвойне жадно, поэтому получает пользу даже из нынешних, не выглядящих натуральными яблок и помидоров. Конечно, важно эту пользу еще сохранить во время готовки. Как известно, термообработка разрушает часть витаминов. Но реально страдают от нее только самые хрупкие вещества. Прежде всего, витамин С. А часть других компонентов даже лучше усваивается и эффективнее стимулирует микрофлору в вареном или тушеном виде. Поэтому для наилучшего результата надо совмещать сырые и обработанные продукты. Лично я все необходимое стараюсь получать из еды, просто разнообразно составляя рацион, а дополнительно принимаю, как уже говорил, только витамин D и цинк. Чтобы узнать, что об этом думает мой организм, во время съемок спецвыпуска о витаминах для программы «Живая еда» я пожертвовал несколькими прядями волос и небольшим количеством крови для специального анализа. Ко мне присоединились биохакер Никита Метелица, он ежедневно на протяжении долгих лет горстями пьет добавки, и блогер Макс Брандт, который вообще никакие витамины не принимает, да и питается нередко фастфудом. Как и ожидалось, у Никиты результаты были хорошими, Хотя доктор отметил нехватку калия, которая может привести к пониженному артериальному давлению. Но это никакая не патология. Ситуацию легко исправить, добавив в рацион картофель в мундире или бананы. Пусть это не слишком скромно, но мои результаты оказались даже лучше, чем у Никиты. Хотя я старше на 10 лет и не увлекаюсь добавками. Правильное питание творит чудеса. Показатели содержания витаминов и минералов были близкими к идеальным. А вот у популярного блогера Макса Бранта ситуация оказалась печальной. Почти все важнейшие элементы в дефиците. У Макса обнаружилась нехватка витамина D, повышенный уровень гомоцистеина, что говорит о недостатке витаминов группы В. Все это может сформировать предрасположенность к раннему развитию сердечно-сосудистых патологий и патологии нервной системы. Впрочем, и тут способен помочь сбалансированный рацион. Наш эксперт, профессор Анатолий Скальный, порекомендовал блогеру налегать на овощи, салатные листья и цельнозерновые продукты. Единственное, что интернет-звезде лучше пить в таблетках. Это все тот же витамин D. Кстати, на такое питание после участия в программе перешел и биохакер Никита, отказавшись от многих таблеток. Какая еда способна повлиять на защиту от инфекций? Преимущество правильной пищи перед добавками в том, что каждый такой продукт обладает не одним, а сразу многими полезными компонентами, нужными жирами медленными углеводами, клетчаткой и тысячами различных веществ со сложными названиями: биофлавоноиды, антоцианы, танины, полифенолы, фенольные кислоты. Как показал мой анализ, реально жить без витамина дефицитов просто нормально питаясь. Чтобы получить витамины и минералы, нужно не так уж много еды, но она должна быть полезной и разнообразный. Лучше всего следовать принятому западными диетологами принципу тарелки. Пусть половину каждого приема пищи занимают зелень, овощи и фрукты, четверть ⁇ медленные углеводы, лучше всего из цельнозерновых продуктов, и еще четверть ⁇ полноценный белок в виде рыбы, белого мяса, бобовых орехов. Все это, кстати, и очень вкусно если только не портить себе аппетит замшелыми стереотипами типа «мужчина не должен есть траву, а должен есть мясо». Ага, и умирать от инфаркта в 50 лет – это тоже обязанность настоящего мужчины, если следовать этой логике. Поймите меня правильно, я не призываю к зож сектантству и сам иногда ем фастфудную гадость, как и сладкую выпечку. И холодец, и сало. Но это не мешает мне оставаться здоровым благодаря крепкому фундаменту в виде разнообразной, полезной еды в основе повседневного питания. И многочисленные баночки с добавками не требуются. Если дисциплины не хватает, то, конечно, можно прибегнуть и к капсулам-таблеткам. Но их набор лучше подобрать совместно с врачом и не практиковать на постоянной основе. По мнению научного руководителя Института питания академика Виктора Тутильяна, большинство среднестатистических российских граждан все-таки лучше пить хотя бы пару раз в год курсы поливитаминов. Так удастся хоть немного снизить ущерб от нерационального питания. Кстати, по результатам наблюдений американских ученых, Если вы наладите правильный рацион, то микрофлора начнет меняться уже через 4 дня, что неминуемо отразится и на иммунитете. Хотя, чтобы он стал вообще стальным, этот металл еще нужно закалить. Второе, физкультура, спорт, друг или враг. Ученые уверяют, что физкультура и спорт оказывают положительное влияние на иммунитет человека и даже замедляют старение. Это, конечно, напрямую зависит от прилагаемых усилий и объема тренировок. Но как? Еще не так давно врачи говорили, что сильные физические нагрузки истощают иммунную систему. Представления меняются. Иммунолог и инструктор по фитнесу из Брайтона Города на южном побережье Англии, Дженна Матчиоки, уже больше 20 лет исследует влияние образа жизни на иммунитет. Она даже написала книгу «Иммунитет: Наука о том, как быть здоровым», где дает советы, как правильно заботиться о естественной защите. Дженна объясняет, во время физических нагрузок Происходит массовое перераспределение белых кровяных клеток по организму за счет учащенного сердцебиения и ускорения циркуляции крови. В ходе более ранних исследований, спустя несколько часов после забега, у марафонцев отмечался резкий спад количества этих клеток в крови. Но оказалось, что ученые просто теряли лейкоциты из поля зрения. В результате были сделаны ошибочные выводы о том, что после активных занятий спортсмены больше других подвержены простудным заболеваниям. Последние исследования этого не подтверждают. Спортсмены уязвимы не более, чем другие люди. А вот куда деваются защитные клетки, Дженна с удовольствием объясняет. Лейкоциты просто скапливаются в тех местах, которые в этот момент времени больше всего нуждаются в помощи. Например, в легких, потому что частое дыхание во время тренировки увеличивает риск подхватить дыхательную инфекцию. А еще часть клеток отправляется в костный мозг, где запрашивает подкрепление в виде усиленного размножения своих собратьев. В общем, жизнь у лейкоцитов начинает играть новыми красками. Это особенно хорошо, потому что клетки имеют свойство стареть а физические нагрузки помогают их естественному обновлению. Так, благодаря спорту, иммунная система омолаживается. Начинать никогда не поздно. У Дженны есть будоражащая фраза о возрасте, и звучит она так. Для тех, кому исполнилось 30 лет, у меня плохие новости. Велика вероятность, что вы уже начали терять мышечную массу. И со временем ситуация только ухудшится. К 80 годам у многих людей руки и ноги вдвое тоньше, чем были в юности. В среднем за год пожилые люди теряют примерно 1-2% мышечной массы. Это затрудняет повседневную жизнь, увеличивает вероятность опасных падений. И чем меньше мы двигаемся, тем больше мышечной массы теряем. Возникает замкнутый круг, разорвать который может, тем не менее. Хорошая новость от ученых. Начинать заниматься спортом никогда не поздно. Исследование, в котором участвовали велосипедисты от 55 до 79 лет, показало. Их иммунная система функционирует куда активнее, чем у пожилых людей, у которых нет физических нагрузок. Более того, иммунитет у возрастных спортсменов оказался сильнее, чем у 20-летних с малоподвижным образом жизни. Другое исследование показало, что даже те, кто начинает заниматься спортом в позднем возрасте, живут дольше и меньше рискуют заболеть. Физическая нагрузка с возрастом укрепляет иммунитет, Чувство равновесия, выносливость улучшает походку и помогает избегать лишних падений и травм. Ученые из Великобритании говорят, что в идеале надо уделять активным занятиям по 2,5-5 часов в неделю. Для 7 дней не так уж и много. И неважно, профессионально вы занимаетесь, вышли на прогулку в парк, или сделали дома несколько приседаний. Иммунитет рад всему из ранее перечисленного. Доктор Матчоки убеждена, что даже однократное занятие спортом положительно влияет на иммунитет, а именно на работу лимфоцитов. Если стремиться к идеалу, то рекомендации врачей следующие. Если вам еще нет 17, лучше заниматься по часу 3-5 раз в неделю. Тем, кто постарше, можно реже, 1-2 раза, но при этом по 2,5 часа. Пожилым людям показаны аэробные нагрузки типа велосипеда или же прогулки быстрым шагом. В недавнем обзоре, опубликованном в журнал of Sport and Health Science, профессор Аппалачского университета Дэвид Ниман пишет, что для ежедневных тренировок подойдет получасовое выполнение аэробных упражнений и 5-10 минут пассивной растяжки. У людей, которые занимаются спортом от 30 до 45 минут в день, количество дней, в течение которых они болеют, сокращается на 40-50%. Отмечает исследователь. Неплохо. Довольно будет не только иммунная система, но и сердечно-сосудистая. Кроме того, физкультура – это еще и профилактика онкологических, аутоиммунных и аллергических заболеваний. Но тут важно не переусердствовать. Перетренированность приводит к хронической усталости, снижению работоспособности и расстройствам настроения все это может негативно повлиять на иммунную функцию и увеличить вероятность респираторных инфекций. Предупреждает Ниман. Обязательно нужно помнить, что после того, как вы активно поработали в спортзале, важно хорошенько отдохнуть, чтобы организм успел набраться сил. Для правильной работы и восстановления нужен в том числе и здоровый сон. Третье. Здоровый сон. Иммунитет не перестает удивлять. Для его работы важен каждый элемент. И здоровый сон тоже играет важную роль. С детства мы знаем, что в норме надо спать по 8 часов. Пренебрежение этим правилам, несомненно, вредит организму. Стоит пару недель поспать меньше 7 часов, как риск простудиться возрастает в 3 раза. К такому выводу пришли ученые из Пенсильвании. Они проанализировали показатели 153 женщин и мужчин в возрасте от 21 до 55 лет. На протяжении двух недель испытуемые докладывали о продолжительности и качестве сна. Потом участников посадили на карантин и попросили использовать капли, содержащие риновирус то есть заражали их искусственно простудой. Недоспавшие заражались в три раза чаще. Научные данные говорят о том, что систематический недосып, если он длится более двух недель, приводит к снижению эффективности работы иммунной системы минимум на 30%. Защитные клетки начинают передвигаться по организму заторможенно, и не всегда успевают вовремя отреагировать на вторжение врага. Большинство исследований показывает, что это приводит и к увеличению числа провоспалительных клеток в организме, причем их активность значительно возрастает уже через 8 дней, даже при незначительном, на первый взгляд, сокращении времени сна с 8 до 6 часов. Врачи называют такое состояние, системным воспалением слабой степени. Оно увеличивает риск возникновения диабета второго типа и гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем, связанных с весом. Все это говорит о большом значении сна в правильном функционировании организма. Рекорд бодрствования. Он отмечен в книге рекордов Гиннесса, Был установлен 17-летним американцем, Рэнди Гарднером. Он не спал 264,4 часа. Это 11 суток и 25 минут. После этого у него появились галлюцинации, провалы в памяти, организм был истощен. В исследованиях на животных, которых лишали сна на более длительное время, они в итоге умирали именно от иммунодефицита не могли сопротивляться даже живущим внутри себя микробам. А вот хорошие новости от немецких медиков для тех, кто спит столько, сколько нужно организму. Если вы вакцинировались и хорошо выспались в первую ночь после прививки, то вероятнее всего антител у вас в организме образуется вдвое больше. Похожий эффект лежит и в основе популярной рекомендации больше спать во время болезни. Организм и сам к этому стремится, как мы все знаем, и он не зря это делает. Сколько нужно спать, чтобы мозг и тело успели восстановиться? Для поддержания здоровья взрослому человеку Американский национальный фонд сна рекомендует спать в среднем 7-9 часов. Школьникам можно больше – 9-11 часов, а дошколятам – все 11-14. Нужно проветривать помещение, закрывать шторы до полной темноты и не использовать кровать для игр, перекусов, работы и еще чего-то. Это место должно на подсознательном уровне ассоциироваться только со сном и отправляться туда лучше всего ежедневно в одно и то же время. Нужно знать, что недосып для организма это тот же стресс. А стресс... Чуть ли не самый страшный враг иммунитета. Четвертое стресс. Стресс главный враг всего организма. Кажется, что это слово настолько понятно, что в пояснениях не нуждается. Разумеется, всем нам иногда бывает грустно. И случаются ситуации, когда на первый план выходят отрицательные эмоции. Надо стараться не напрягаться. И расслабляться. Так? Не совсем. На самом деле, все намного глубже. Ученые выделяют два вида стресса. Физико-химический, когда вы поели тяжелую еду, позанимались в спортзале или заболели. И психологический. Тут все упирается в эмоции. И не обязательно отрицательные. Свадьба или день рождения тоже стресс. Что происходит при этом в организме, и когда страдает иммунитет? Если вас что-то раздражает, клетки выделяют гормоны стресса. Главный из них – кортизол. Важно отметить, что он может быть полезен и защищать в краткосрочной перспективе. Кортизол попадает в кровоток, готовя организм к травме или инфекции что дает прилив энергии. Такая острая реакция заложена природой, чтобы еще в доисторические времена наши предки могли убежать от хищника. Представьте экзамен или собеседование на работу. Благодаря стрессу вы более собраны и сконцентрированы. Реакция должна быть острой, но не затяжной. Эффекты кортизола временны. Как только стресс проходит, Исчезает и энергетическая помощь. Еще один факт о работе кортизола. Гормон буквально отключает некоторые иммунные функции, чтобы сэкономить энергию для битвы. Повторюсь, это не должно затягиваться, ведь иначе наступает идеальное время для нападения злых микробов. Если стрессовое состояние остается надолго, Человек не ощущает себя счастливым, паникует, постоянно нервничает. Все это приводит к хроническому стрессу. Когда кортизола выделяется много, в организме постоянно находятся вещества, заставляющие иммунную систему реагировать на ложные вызовы. Производство лейкоцитов, которые должны охотиться за микробами, сокращается что приводит к заторможенной работе иммунитета в целом. Такие изменения могут вызвать и что-то пострашнее ОРВИ. Они становятся причиной головных болей, повышают давление, снижают сексуальное влечение, ускоряют развитие болезней. От проблем с сердцем до аутоиммунных состояний. И когда возникает реальная угроза, Наша защита функционирует уже не так хорошо, как могла бы. Более того, стрессовые состояния способствуют старению клеток и активации спящих вирусов. Авторы обзора исследований 2015 года, опубликованного в журнале Current Opinion in Psychology, пишут: "Воспаление это необходимая краткосрочная реакция для устранения патогенов, и начало заживления. Но хроническое системное воспаление представляет собой нарушение регуляции иммунной системы и увеличивает риск хронических заболеваний. Длительный стресс становится частой причиной и образования злокачественных опухолей. В течение многих веков это называли болезнью печали, имея в виду как раз тот факт, что онкологические заболевания часто возникают во время хронического стресса. Еще одна неутешительная новость от ученых из Пенсильвании. Высокие уровни провоспалительных цитокинов в результате стресса вовлечены в процесс развития шизофрении и связанных с ней изменений мозга. К сожалению, факторов, которые приводят к хроническому стрессу, действительно много. Это большая конкуренция за место на работе, желание успеть все и даже больше, невозможность найти баланс между трудом и отдыхом. Лучшее, что мы можем предложить иммунной системе, это меньше реагировать на внешние раздражители и доступными способами снижать уровень кортизола в крови. Как снять стресс и сохранить здоровье? В первую очередь, рекомендуют врачи, нужно уметь расслабляться. Тут у каждого свои секреты, не только физкультура и сон. Клинический иммунолог Леонард Калабрезе из Кливленда советует заняться йогой и медитацией. Наука еще до конца не знает, как помогают мыслительные практики, но принятие себя и того, что происходит вокруг, позволило снизить уровень тревожности от 31 до 39% и уровень кортизола примерно на 50%, доказали экспериментальным путем ученые из Института психолингвистики Макса Планка. Доктор медицинских наук, врач первичной медико-санитарной помощи медцентра «Милосердия Балтимора» Кэтрин Боллинг, рекомендует не зацикливаться на чтении новостей. «Я бы не делала этого больше, чем несколько минут и несколько раз в день», — говорит она. В противном случае это становится навязчивой привычкой, которая усиливает беспокойство. Можно слушать музыку, ходить на выставки, гулять, бегать, да мало ли приятных занятий. Кстати, уровень беспокойства снижается во время неспешных прогулок. Достаточно 20-30 минут, чтобы упал уровень кортизола и еще одного биомаркера ⁇ альфа-амилазы. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. В течение двух месяцев 36 участников исследования выбирались на природу в удобное для них время. Главным условием было делать это регулярно. Минимум три раза в неделю. По крайней мере на 10 минут. У испытуемых брали анализ слюны, который показал, что уровень кортизола снижался на 21,3% в час. Следующий способ – романтический. Американские ученые выяснили, что присутствие партнера, как физическое, так и мысленное, позволяет легче воспринимать стресс. В эксперименте психологов из Аризоны приняли участие 102 добровольца, которых разделили на три группы. У каждого из них минимум полтора года был романтический партнер. Участникам исследования приходилось опускать ноги в ледяную воду температурой около 4 градусов. Одна группа проделывала опыт в присутствии партнера и без. другой давали задание думать о партнере, третьей – думать о планах на день. Даже позитивные мысли о любимом человеке показали хороший результат, не говоря уже о присутствии. Так что ваша вторая половина – это защита на моральном уровне. Кстати, по словам руководителя проекта Кайла Бурассы, присутствие партнера не только снижало уровень стресса, но и облегчало болевые ощущения. К подобному мнению пришли ученые из Франции и Израиля. Точно не зря я был дважды на родах со своей супругой. Она говорила, что это ее очень поддерживает, и теперь есть научное подтверждение. Следующий интересный факт и одновременно лайфхак для студентов: уменьшить стресс перед экзаменами помогает общение с собаками. Всего полчаса, говорят канадские ученые, и уровень тревоги понижен. Бодрость и настроение на высоте. В США даже действует программа в высших учебных заведениях для снятия стресса с помощью животных. Эта процедура называется ПЭТ-терапия. В ходе исследований американские ученые разделили 246 студентов на две группы. И одни, и другие заполняли на протяжении дня опросники о своем состоянии. Насколько они счастливы, довольны жизнью, полны энергией, ощущают воздействие стресса. Экспериментальная группа в перерывах проводила время с животными, а контрольная ничего не меняла. Эффект проявлялся незамедлительно, Полтора часа игры с терапевтическими животными позволили снизить уровень стресса, подняли настроение и прибавили бодрости на 20%. Чем больше времени проводили участники с собаками, тем ниже становился уровень кортизола. А еще одни из гормонов радости, эндоконнобиноиды, усиленно высвобождаются при физической нагрузке. Смех увеличивает количество белых кровяных телец. В общем, когда мы оптимистично настроены и счастливы, наша иммунная система функционирует хорошо. У всех перечисленных методов имеется в запасе и масса других плюсов. Прогулки на свежем воздухе повышают внимательность, игры с собаками расширяют разнообразие нашего микробиома. О питании мы уже и так много поговорили. Методы укрепления иммунитета разнообразны, и подходить к ним нужно обдуманно, взвешивая все «за» и «против». Только комплекс мер помогает получить работающий иммуномодулятор.